29. Что касается меня, то мне интересен психологический тип Спасителя. Он мог бы даже удержаться в Евангелиях, вопреки Евангелиям, как бы его ни калечили и какими бы чуждыми чертами его ни наделяли. Так удержался тип Франциско-Ассистского, в легендах о нем, вопреки этим легендам. Истина не в том, что он сделал, что сказал, как он, собственно, умер. Но важен вопрос, можно ли представить его тип, даются ли преданиям черты для его представления. Я знаю попытку вычитать из Евангелия даже историю души. Это представляется мне доказательством психологического легкомыслия достойного презрения. Господин Реннан, этот гайер им психологицис, для объяснения типа Иисуса дал два самых неуместных понятия. Какие только возможны? Понятие гений и понятие герой. Но что только можно назвать не Евангельским, так это именно понятие герой. Как раз все противоположное борьбе, противоположное самочувствию борца, является здесь как инстинкт. Неспособность к противодействию делается здесь моралью, не протився злому, глубочайшее слово Евангелия, его ключ в известном смысле. Блаженство в мире, в кротости, в неспособности быть врагом. Что такое благовестие? Найдена истинная жизнь, вечная жизнь. Она не только обещается, но она тут, она в вас, как жизнь в любви, в любви без уступки и исключения, без дистанции. Каждый есть Дитя Божье. И Иисус ни на что не имеет притязания для Себя одного — Как дитя Божье, каждый равен каждому. И из Иисуса делают героя. А что за недоразумение со словом «гений»? Все наше понятие о духе, целиком культурное понятие, в том мире, в котором живет Иисус, не имеет никакого смысла. Говоря со строгостью физиолога, здесь было бы уместно совершенно иное слово: Слово идиот. Мы знаем состояние болезненной раздражительности чувства осязания, которое производит содрогание при всяком дотрагивании, при всяком прикосновении твердого предмета. Представим, Подобный физиологический абитус в его последнем логическом выражении как инстинкт ненависти против всякой реальности, как бегство в непостижимое, в необъяснимое, Как отвращение от всякой формулы, от всякого понятия, связанного с временем и пространством, от всего, что твердо, что есть обычаи, учреждения, церковь, как постоянное пребывание в мире, который не соприкасается более ни с каким родом реальности, в мире лишь внутреннем, истинном, вечном. Царство Божье внутри вас.